а многие малышки называли малышей забияками и другими обидными прозвищами. Некоторые читатели сразу скажут, что это, наверное, выдумки, что в жизни таких малышей не бывает. Но никто ведь не говорит, что они в жизни бывают. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. В сказочном городе все бывает. В одном домике на улице колокольчиков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 И ишь ты!» — ответил Незнайка. «А я и не знал, что солнце такое большое. Пойду-ка расскажу нашим. Может быть, они еще и не слыхали про это. А ты все-таки посмотри на солнце в свою трубу. Вдруг оно и в самом деле щербатое». Незнайка пошел домой и всем, кто по дороге встречался, рассказывал. «Братцы, вы знаете, какое солнце?» Оно больше всей нашей земли. Вот какое оно. И вот, братцы, от солнца оторвался кусок и летит прямо к нам. Скоро он упадет на нас всех и задавит. Ужас, что будет. Вот пойдите, спросите стекляшкина. Все смеялись, так как знали, что Незнайка болтун. А Незнайка побежал во всю прычь домой и давай кричать. Братцы, спасайся, кусок летит. Какой такой кусок, спрашивает его.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 «Ничего страшного нет. Разве вы не знаете, что Незнайка болтун?» «Все это он выдумал!» «Выдумал!» — закричал Незнайка. «Вот пойдите и спросите Стекляшкина!» Все побежали к Стекляшкину. И тогда выяснилось, что Незнайка на самом деле все сочинил. Ну и смеху тут было. Все смеялись над Незнайкой и говорили. «Удивляемся сами, как это мы тебе поверили!»